Впрочем, печальное настроение и траурная одежда не мешали ей умно и упорно отстаивать свои интересы на переговорах с хиндубеком и хаджой-халифой. С большим трудом они склонили Байду к сдаче агры. Когда царственно прямая и горделивая Байда вручила бабуру на берегу джамны ключи от крепостных ворот, на глазах старой женщины проступили слезы, но осанка не изменилась. Где, у кого он видел этот выпуклый высокий лоб, эти сросшиеся брови? И вдруг Бабур вспомнил Панипадское поле. Средь тысяч убитых отыскали тело Ибрагима Лади, отрезали по обычаю голову и на пике доставили Бабуру. Вот он, будто ожил, Ибрагим Лади, предстал перед ним победителем в облике своей матери, тоже побежденной. Странно растерянный, испытывая непонятную уважительную робость при взгляде на эту гордую женщину. Бабур спросил, нет ли у высокородной султанши какого-нибудь пожелания. Байда быстро вытерла слезы, глухо сказала. Пусть не доставляет мне новых страданий. Бабур обратился к приближенным. Пусть каждый из вас видит и чтит в этой высокородной женщине нашу названную мать. Приближенные приняли с поклоном к сведению это повеление шаха. Выражая благодарность, поклонилась Бабуру и венценосная байда и никто не заметил, как ее увлажненные слезами глаза на миг сверкнули кинжально, ненавистью, сверкнули и тотчас потухли. Венценосная байды была не из тех матерей, которые могут простить убийцу своего сына. Ибрагим был ее любимцем. Когда пришло известие о страшном поражении под Панипатом, о гибели султана, Она почувствовала себя так, будто обрушилось небо на землю. Самым сильным ее желанием стало тогда еще раз увидеть сына, пусть мертвого, самой похоронить его и в плаче над могилой облегчить душу. Но от Агры до Панипата нужно три дня скакать на коне. Поэтому на поле брани ее доверенные люди появились спустя неделю после битвы. Павших частью зарыли, а частью обглодали прожорливые стервятники-грифы. Люди, посланные Байдой, не нашли тела Ибрагима. Они лишь узнали, что после окончания битвы голову Ибрагима отделили от туловища и показали бабуру. Страдание матери, прознавшей о надругательстве над бездыханным телом сына, удесетерилось. Страдание и жажда мести. «О, Ибрагим Джан! Нет в этом мире даже твоей могилы! Отняли у меня даже мертвое тело твое!» Так стонала ее душа и во время свершения намаза любого из пяти ежедневных намазов молитв. В молитве ни о чем не просит Бога. Но Байда просила. «Пусть Бабур тоже умрет». Он, кто принес смерть моему сыну, пусть умрет смертью в тысячу раз мучительней, чем сына моего смерти. Рабыньи-служанки на перстнице Байды старались приносить ей с улицы утешительные слухи, будто войско Бабура из-за недостатка кормов вынуждено было скормить коням зерно из селянских запасов, и селяне подняли бунт убивали вилами и топорами многих чужаков-нукеров. Говорили, будто завоеватели измучила индийская жара. Люди и кони, привыкшие к прохладе гор, не в силах стерпеть ее. Падают десятками и помирают. Насылали в слухах чуму и лихорадку на победителей. Косит, мол, их ряды, как серпом выкашивает. Так желаемое выдавалось за Байда у внука своего Бахадира, он служил во дворце Бабура, решила проверить, насколько эти слухи истины. Подумав, что просто свидеться с бабушкой его не пустит она послала во дворец свою служанку отнести письмо, в котором сообщала, что занедужила и хотела бы увидеть у своего одра болезни внука. Семнадцатилетний султан Бахадир хорошо знал и фарси, и санскрит. Он переводил некоторые документы, нужные бабуру. Но у шаха-победителя, конечно, были и другие переводчики. Бахадира работы не загружали. Однако распоряжаться сам своим временем и занятиями он не мог. Его охраняли. Мало ли кто может обидеть сына недавнего врага. За ним присматривали. Бывший наследник бывшего султана всегда приманка для заговорщиков. По той и другой причинам Бахадиры впрямь старались нечасто выпускать за стены дворца. Но визирь Мухаммад Дулдай, прочитав письмо Байды и помня наставление Бабура чтить ее как нашу названную мать, разрешил баходиру навестить бабушку. Правда, увеличил вдвое против обычного число нукеров, сопровождавших Бахадира, и строго-настрого приказал возвратиться сегодня же. Байда, мнимо больная, приняла внука в полутемной спальне отведенного ей дворца. Лежала в постели с прискорбным выражением на лице, взгляд неподвижный, устремив потолок. Кое-как приподнялась на подушках, Бахадира посадила на возвышении напротив себя. Долго глядела на потный лоб внука. Потом молдила. В этом году лето, мол, жаркое, как никогда, и, помолчав, спросила. «Правда ли, что чужаки не в силах вытерпеть нашу жару? Умирают, говорят. Правда?» бывает и умирают», — разморенно ответил Бахадир. «А правда ли, что многие из них говорят, не останемся в Индии, вернемся в наши прохладные края?» Разве их шаг допустит такое? Большинство чураков слушается его. Да и говорить, убеждать он, оказывается, умеет, красноречив. Тех, кто не скрывал желание уехать, Вызвал во дворец, поговорил с ними, и все они теперь умолкли. Ты убийцу своего отца расхваливаешь? баходир бросил настороженный взгляд на дверь. Байда тихо спросила. За тобой следят? Да, шепнул внук. Ни с кем не могу остаться наедине поговорить. Окружают, подслушивают. Стану говорить плохое, тут же донесут шаху. Не бойся. Тут мы вдвоем. если кто у чужака во дворце из наших людей? Тех, кто служил нам прежде. Есть почтенные Маликдот Карани. Потом взяты на службу ученые, которые, помните, все сидели в нашей библиотеке. Шах Бабур хочет расположить к себе наших людей. Хочет завоевать доверие индусов и мусульман индийских. Даже всех поваров отца собрал однажды и четверых выбрал для себя. Вот как! И сам ест еду, приготовленную этими поварами? Говорят, что ест. Даже хвалит индийские кушанья, чтобы высказать уважение. Это хорошо, что ест, перебила Байда внука и неожиданно бодро сошла с постели. Скорбь терзала ее сердце по-прежнему, но теперь вспоенная скорбью желание, мести, перестала быть беспредметным. Она увидела ясную цель, страшную, но ясную, и это придало ей новые силы. Если Бабура устранить, его люди здесь не останутся, уйдут во своясе, уйдут. «Надо прибрать к рукам хотя бы одного из поваров, сделать его оружием мести». Байда, приблизив губы к уху внука, шепнула. «Ты сам тех поваров видел?» «Видел. Среди них нет Ахмеда». Бахадир пока не осознал, что произошло в помыслах больной бабушки.